Искусство интерпретации и оценки. Жизнь. Кто тебя знает? Представим себе две книги одинакового литературного качества. Одна начинается так. В шесть утра позвонили от Маленкова, передали приказ. Испытания, черт бы их драл, надо провести на месяц раньше. Легко им, однако, распоряжаться. Ну ладно, самолет через полтора часа. Вторая. В 6 утра позвонил Дрюня из пятой квартиры. У них с серым трубы горят, а все вчера вылокали и денег нет ни копья. Что я им, нанялся? Ладно, сбегаю к Тоньке из магазина на стрелочной. Теперь посмотрим на биографии авторов. Первый. Окончил мехматом МГУ. Был взят в лабораторию номер два первого управления. В сорок девятом году был арестован, но потом восстановлен на работе. Участвовал в испытаниях супербомб в начале 50-х. Общался с Харитоном и Сахаровым, Хрущевым и Брежневым. Книгу написал в возрасте 72 лет. Второй. Окончил восьмилетку ПТУ, успел поработать электриком, в армии служил в стройбате. Потом пошел работать в автосервис. Не раз увольнялся за пьянку, менял профессии и места работы. За драку был под судом, но получил условный срок. В 27 лет написал свою первую книгу. Что скажет критика об этих авторах безотносительно к форме и содержанию их сочинений? А вот что. Автор номер один совершенно не знает жизни. Его сочинения — это унылая толкотня в узком и захлом кругу так называемой научно-технической интеллигенции и партийных начальников. Мелких людишек, озабоченных карьерой, зарплатой и адюльтерами. Настоящая, полнокровная жизнь бушует за окнами их душных квартир, но они даже не в силах высунуться в форточку, увидеть и понять, чем живет и дышит народ. Автор номер два интересен прежде всего тем, что знает жизнь. Он знает ее не понаслышке, ни как сторонний наблюдатель. С ранних лет он погружен в кипучую стихию народной жизни со всеми ее страстями и конфликтами, горестями и радостями, потерями и обретениями, жаркой любовью и беспощадной ненавистью. Он знает ее на ощупь, чувствует ее вкус и запах и передает нам свой уникальный человеческий опыт.